Глава девятнадцатая. Вечерняя прогулка. Кассель ходил за мной по пятам. Гучелла отвлекла его минуты на три, а за это время работу не закончишь, не то что до границы миров не добежишь. Интересно, где она вообще, эта граница? Задумавшись над этим вопросом, я быстро перетащила посуду и убрала стулья, поставив их прямо на столики, как мы делали в школе. Гочи сказала, что раз будет дождь, то нужно защитить деревянные стулья от излишней влаги. Теперь же она увлекла касселя вглубь кофейни, и изредка я слышала ее возмущенное. «Ох, да как же так? Не может быть!» В который раз я подумала, что напарница мне досталась эмоциональная и обидчивая, как настоящая итальянка. Чтобы отвязаться от еще одного претендента на мой вечер, я пыталась поскорее выполнить свою работу и уйти. Но не успела. У тебя нет зонтика, а дожди у нас сильные и продолжительные. Парень возник рядом, словно из воздуха. Он так преданно заглядывал мне в глаза, что становилось неудобно. Будто желал удостовериться, прониклась ли я возможными перспективами. Меня не смоет. Усмехнулась я, вытирая тряпкой столешницу. Кас так не, кстати, подошел, что я выронила тарелку. Так к счастью, не разбилась, но остатки пирожных, крошки и крем плюхнулись мимо раковины. И все же я хотел бы пригласить тебя на свидание. запинкой сказал Кас. Свидание? Тарелка снова чуть не выпала из моих рук. Зачем? То есть, с чего вдруг? Парень удивился, моргнул неожиданно длинными ресницами, мне бы такие, и, сделав короткий вдох, запутался окончательно. «Ну, как зачем? Ты... ну, в общем, будет дождь, а сидеть одной в мансарде скучно. Вот я и подумал, может, сходим куда-нибудь?» «Куда?» — куда? с досадой спросила я. Хотя понятия не имела, какие в этом дремучем мире могут быть развлечения. В музей... «Нет уж, увольте, я там живу». «Зачем в музей?» «Можно и не в музей». Касс вымученно улыбнулся. «Я могу взять машину и скатаемся в соседний город. Полчаса езды. Там есть кинотеатр. Ресторан, колесо, оборзения, обозрение, то есть. Посмотрим фильм, поедем что-нибудь вкусное, поужинаем». «У вас есть кинотеатр?» Я во все глаза уставилась на парня. Такое услышать я никак не ожидала. То есть не все королевство такое отсталое. Ой, прости, древнее. Мы вовсе не отсталые. Оскорбился Каз и поджал губы. Ты живешь в историческом центре города и думаешь, что видела все королевство. Позволь тебя разочаровать. Не видела. Цео самое современное и продвинутое в технологическом плане королевство. У нас есть то, о чем на твоей родине даже не слышали. Например. Магия — «Лаборатории с новейшим оборудованием, новые разработки. Мы путешествуем между мирами. Мы многое можем». Кэс даже выпятил грудь и продолжил рассказывать гордо, с полным осознанием собственной важности. «Ну, чтобы тебе рассказать такого интересного? Например, наши ученые открыли способы выращивания дополнительных органов, тканей. Мы научились выращивать магам зубы, в том числе и оборотням. Мы умеем восполнять то, в чем ограничила человека природа». Продолжительность жизни, сила, выносливость. «Это вы на людях опыты проводите?» Перебила его я. «Нет, мы почти не общаемся с людьми в этом мире. Обычно сотрудничаем с другими мирами». «Боитесь, что они украдут ваши технологии?» «Нет». Кассель отрицательно качнул головой. «Драконы ничего не боятся. Люди не хотят. Много раз мы предлагали им помощь, предлагали научить основам, Они все воспринимают в штыки и оскорбляются. Только эльфы на равных сотрудничают с нами. Правда, и вредят много. И все же я не понимаю, как можно сочетать несочетаемое, магию и технологии. «Поехали сегодня со мной. Покажу». Коварно улыбнулся Кас. «В моей голове что-то щелкнуло. Клеится». «Реально клеится и приглашает меня покататься». Я поглядела в лучистые, невероятно яркие глаза парня, открыла, было рот, чтобы произнести вежливый отказ, обоснованный и убедительный, и... Неожиданно согласилась. Я рад. просиял кассель и прижал руку к сердцу. Ты не пожалеешь. Пока я переодевалась из формы в обычную одежду, успела пожалеть. Беспокойство вспыхнуло в душе ярким пламенем и не давало покоя. И дело было даже не в Рокчестере, который наверняка будет ждать меня у фонтана. Вдруг Артур узнает о нашей поездке и поймет привратно. Все-таки прозвучало слово «свидание», а это уже намек на возможные отношения, хоть я и не хочу их. Но Артур прямо дал понять, что не одобряет такой вариант развития событий. Нет, все-таки нужно было отказаться. И как я могла забыть? Ведь директор предупреждал, что у касселя... «Есть ко мне интерес, и никакого восторга по этому поводу не высказал, совсем наоборот. Я еще тогда подумала, что мне этот факт совсем не трогает. Будет скандал, меня уволят, но поехать в другой город и увидеть мир, не исторический центр, вылизанный и законсервированный словно уме, а современный, такой, какой он есть на самом деле...» О, это предложение было невероятно соблазнительным. «Если Артур будет слишком возмущаться...» Скажу, что Кассель защищал меня от Рокчестера. Сообразила я и, обрадованная своей нехитрой выдумкой, накрасила губы. Кстати, неплохо было бы этого настойчивого поклонничка лично предупредить, чтобы он не ждал до полуночи у фонтана и не думал, что никому нет до меня дела. Хорошо, когда есть опора и защита. Пусть даже это и робкий Касс. Одно его присутствие — уже защита для меня. К Рокчестеру мы подошли держась за руки. Уговаривать кассу долго не пришлось. Я только попросила выручить меня и представиться моим парнем перед этим господином. «Не хочу, чтобы наш постоянный клиент питал какие-то надежды и приставал ко мне». Смущаясь, объяснила я. «А твоя кандидатура – самая подходящая для прикрытия. Ты сын владельца кофейни, когда-нибудь унаследуешь ее, значит, уже сейчас можешь считаться богатым наследником». «Выгодная партия. Рокчестер поймет». «Не думаю, что отец оставит мне кофейню», — возразил Касс. «Ему не нравится, как я с ней управляюсь». «Но Рокчестер-то этого не знает?» — намекнула я. «Все, бери меня за руку и веди себя так, словно мы давно вместе». «Ты к нам устроилась всего три дня назад», — напомнил Касс. «Какой же он дотошный!» Какая разница, Чуть раздраженно парировала я, и первая коснулась его руки. Иногда хватает одного взгляда, чтобы влюбиться. Ну да, быстро согласился Касс и как-то странно посмотрел на наши сомкнутые руки. И такое бывает. Идем? И вот мы останавливаемся перед мужчиной. Он принарядился, сменил свой костюм на брюки и мягкий коричневый пуловер из тонкой шерсти» и даже прикупил неизвестный мне белоснежный в крапинках цветок, похожий на лилию, только больше в два раза и с широкими продолговатыми листьями. Анастасия. При виде нас мужчина не теряется. Наоборот, на его лице расцветает мягкая добродушная улыбка. Он протягивает мне цветок и полностью игнорирует присутствие касса. Ведет себя так спокойно, будто парни вообще рядом нет. Ты опаздываешь, дорогая, так и насморк получить недолго». От фонтана дует. Пойдем? К сожалению, я не могу. Цветок замечательный. Оставьте его себе. Такой прекрасной девушке подходят только самые лучшие цветы — королевские лилии. Говорят, в одну из таких лилий в стародавние времена влюбился наш дальний предок дракон. Он так восхищался ее красотой, что засадил весь сад этими прекрасными созданиями и запретил кому бы то ни было, кроме королевской семьи, разводить их. «Так что это трофей, моя дорогая. Куплен через третьи руки, привезен под покровом ночи и в строжайшей секретности. Пять тысяч фортинов не деньги для меня, если я хочу порадовать возлюбленную». Я растерялась. Дракон говорил с таким напором, с таким жаром, что отказаться и не принять цветок в прозрачной упаковке было бы наглостью. «Но я не могу принимать дорогостоящие подарки от незнакомца». Мне мама не разрешает. Все-таки нашлась я». «Так мы и встретились, чтобы познакомиться поближе», — сверкнул глазами Рокчестер. «И твоей мамы тут нет, я полагаю». Мне стало совсем не по себе. Мелькнула мысль, что он нас не отпустит. Лучше бы я вовсе не приходила к фонтану. Тогда смогла бы избежать трудного разговора и не попасть в ловушку. «Позвольте», — прочистил горло Касс. Ему, видимо, надоело изображать прозрачную статую, которую никто не видит. «Моя девушка не может принимать подарки от других мужчин. Даже цветы. Все подарки, которые ей можно принимать, дарю только я». «Ты?» Рокчестер хохотнул и смерил парня презрительным взглядом. «И что можешь предложить ей ты, жалкий полукровка?» «Неужто деньги, которые твой папаша дает на карманные расходы? Или, может, ты собрался завоевать целый мир? Ах, нет, даже с перемещениями у тебя трудности. Может, привезти ее в дом, родовой замок. А, и с этим проблемы? Но тогда отойди, не мешайся. Постой в сторонке и посмотри, как ухаживают настоящие мужчины». Он сделал попытку перехватить мою свободную руку, Я отпрянула в сторону, испытывая омерзение и не желая касаться его. Пойти куда-то? Ни за что. От Рокчестера просто веет опасностью и проблемами. Анастасия, милая, не стоит принимать близко к сердцу чужие промахи. Как ни в чем не бывало, продолжил ласково убеждать меня Рокчестер. Мы не просто драконы, но мужчины. Конкуренция среди нас — дело обычное». Выживает и побеждает сильнейший, как ты понимаешь. Природой так предусмотрена, Слабые особи умирают и не размножаются. Хватит. После этих хамских заявлений я едва сдерживалась. Так было обидно за касса. Хватит ходить вокруг да около. Говорю прямо. Я не пойду с вами. Отчего же. Мы весело проведем время. Мой магмобиль припаркован в квартале отсюда. Покатаемся по городу. «Посидим в ресторане», — искушающим тоном предложил он. «Анастасия, ты даже не представляешь, как хорошо нам будет вместе. Я брошу весь мир к твоим ногам. Ты будешь иметь все». «Не нужно. Я ухожу». Я подошла поближе к парню и сжала его руку еще крепче. «Я выбираю касса и прошу прощения, что выбрала не в вашу пользу. До свидания». Мужчина вспыхнул. По его лицу проступили красные пятна. И мне почудилось, что он сейчас разорется, причем такими словами, какие не пристало слышать приличным людям. «Пойдем, Кас. Скорее, пока на нас не обрушилась буря, я развернула парня и потащила наугад в другую сторону. Подальше от фонтана и ошеломленного дракона. «Весь мир к моим ногам он бросит. Ну-ну». Так я и поверила. «Стась!» Наконец очнулся Кас когда мы нырнули в один из переулков и быстрым шагом пролетели пол улицы. Народу было много, и даже пришлось расцепить руки, чтобы ни с кем не столкнуться. — Ты говорила серьезно? — Что говорила? В моих мыслях я была уже далеко отсюда, вспоминала рассказ мамы о том, как обманул ухажер ее подругу. Ей тогда еще и двадцати не исполнилось. Она была неопытна и поверила в неземную любовь и эту фразу. «Весь мир», «К твоим ногам». На практике это вылилось в съемную квартиру, походы по ресторанам, дорогие подарки и законную жену, которую они обманывали. И я так не хочу. О том, что ты выбираешь меня, что мы вместе. Касса огибал прохожих, но умудрялся смотреть на меня, не мигая, и с таким восторженным выражением, что становилось неловко. Это для маскировки, чтобы он не приставал ко мне» ответила я. «Стась, мы вышли на улицу, перпендикулярную этой. Мой мобиль стоит вон там, через два квартала, сворачивай налево». Махнул рукой Касс и потом без всякого перехода напряженно спросил. «Ты не хочешь со мной по-настоящему встречаться? Поэтому не отвечаешь на вопрос?» Пришлось остановиться, сделать паузу, вдох-выдох, чтобы успокоиться, и не наговорить резко оскорбления, которых потом буду сожалеть. Да, Касс прав. Нужно с ним объясниться раз и навсегда, чтобы он тоже не питал надежд и не приставал. Поэтому я самым серьезным тоном заявила. Кас, послушай внимательно. Я буду говорить прямо. Мне сейчас не до ухаживаний. Я в чужом мире. Ничего тут не знаю, не умею. Только устроилась на работу и постоянно косячу. «Хожу в перчатках, как проклятая». Я подняла руки и потрясла ими у него перед носом. «Да, твой отец гений, и перчаток я совсем не чувствую, и даже забываю про них, но они ограничивают меня, защищают. И знаешь от кого? От меня самой. И пока я со всем этим не разберусь, пока не научусь пользоваться собственной магией, пока не заработаю денег достаточно, чтобы перевести в этот мир маму и забыть про бытовые трудности...» В общем, пока я не устроюсь и не стану жить спокойно, как вы все, до тех пор мне не до интрижек. Прости, но у меня совсем нет на это времени. Ты мне нравишься как человек, как друг. И мне было больно слышать, как отзывался от тебя Рокчестер. Поэтому я и сказала, что выбираю тебя, чтобы ему утереть нос и показать, что не в одних деньгах ценность. То есть я тебе совсем не нравлюсь. Опечелился кас и подошел совсем близко. Мы стояли на тротуаре у цветочной лавки и мешали прохожим, но парень совсем не обращал на это внимания. «Ты меня дипломатично отшиваешь?» Он был прав. И знал это. И я знала, но не могла отказать ему честно бросить в лицо, что нравится мне совсем другой мужчина — его отец». И не осмелилась бы сказать, что Кас похож на него бровями и манерой хмуриться, и что когда я смотрю на него, то чувствую горечь. И я тебе говорю, что сейчас мне не до отношений, мне даже сесть и подумать о своей жизни некогда, да я голову не успеваю помыть. Как можно искренне призналась я. Но дружить-то мы сможем? с надеждой спросил Кас. И ходить на свидания как друзья? Почему нет? «Друзья ходят иногда в кино», — пробормотала я, отступая. «Так где, ты говоришь, стоит твоя машина? Поехали кататься?» «Пойдем». Кас решительно взял меня за руку и сплел свои пальцы с моими. «Нет. Сегодня на один день я представлю, что ты моя девушка. Не сопротивляйся, пожалуйста». Я не нашлась, что ответить, а он потащил меня по украшенной огоньками вечерней улице. В эту сторону мы еще ни разу не ходили». Невысокие двух-трехэтажные домики напоминали старую Москву. А толпы туристов подсказывали, что мы еще находимся в историческом центре. Но я предвкушала увидеть другое, то, о чем рассказывал Кас сплетение магии и технологий. По дороге нам попались два трактира и одна кофейня. С виду обычный, с простым названием «Кофе от дракона». Посетителей там было совсем немного, но кафешка еще работала. Потом шли сувенирные магазины. «Если нужна одежда, платье там или женские штучки, то лучше покупать в самом Олд Драгоне, в торговых павильонах», — сказал Касс. «Не в центре. Тут заоблачные цены, и рассчитаны они на туристов». Прямо как у нас, улыбнулась я. Быстрым шагом мы пролетели по улице вниз, потом свернули на соседнюю, там прошли пять домов с офисами — Я увидела только три таблички на дверях, но не успела разглядеть, что на них написано, и остановились перед широкой асфальтовой дорогой. В обе стороны летели машины. Движение было не то чтобы напряженное, но вполне себе городское. С левой стороны были припаркованы редком машины. По форме похожие на спортивные болиды, такие же низенькие, с хищными фарами и узкими оконцами. Меньше всего я ожидал увидеть в этом мире нечто похожее. Но даже не это поразило меня до глубины души. Машины не ехали по асфальтовой дороге. Они летели над ней на высоте примерно в полметра. Из-под машин вырывалось ярко-рыжее пламя, но не доставало до асфальтовой поверхности. Наверное, оно было магическое, заговоренное, и приводило машину в движение. «Боже мой!» — ахнула я, не веря своим глазам. «Они что, по-настоящему летят?» Кэс достал из кармана брелок и щелкнул им. Одна из припаркованных машин мигнула фарами. «Садись», — пригласил он, и дверь рядом с водительским местом отъехала наверх. «Я буду лететь медленно, чтобы ты успела привыкнуть». «К такому сразу не привыкнешь», — покачала головой я и подошла поближе. «Ездить в таких машинах мне еще не приходилось. У папы была старенькая соната, медленно ползущая и хрипящая в дороге. А это реально что-то неземное, волшебное. Машина была выкрашена в ярко-рыжий цвет, а на боковых крыльях красовались тонко очерченные тени, словно падающие от огня. Только пристегивайся. Бросил касс и уселся за руль. Сначала полетим в Геймроуд, а дальше посмотрим, как пойдет. Машина фыркнула, рявкнула, а потом плавно поднялась вверх и через секунду тронулась с места. Двигалась она плавно, и мой страх, что будет качать или трясти, быстро улетучился. «Обалдеть!» — выдохнула я, разглядывая проносившийся пейзаж. Трехэтажные уютные домики уже остались позади, а мы проезжали мимо чуть ли не заводских построек. У дороги стояли темно-серые высокие ангары, несколько вышек виднелись позади. На заднем плане, как разноцветные свечки, упирались в чернеющее небо небоскребы. Город и вправду оказался современным и очень похожим на мой родной. «Почему эти небоскребы не были видны?» — спросила я у касса. Магия, чтобы не нарушать исторического облика центра, наложенные специальные ограждающие заклинания для полного погружения в атмосферу прошлого. Дорога была широкой, четырехполосной. Она постепенно поднималась вверх, И через какое-то время мы очутились так высоко, что захватывало дух. «А там впереди что? Мост?» «Мобильстрада. Сейчас мы поднимаемся на нее, чтобы объехать Олд Драгон. Потом через двадцать километров будет съезд на Геймроуд», — ответил Касс. Я поглядела в зеркало заднего вида. Историческая часть города лежала словно на ладони и светилась, как новогодняя гирлянда. «Игрушечный город» отделенной от реальной жизни магической завесой. Удивительно, никогда еще я не поднималась на такую высоту. Я глянула вниз и сердце испуганно ёкнуло. Мы летели почти на уровне облаков. Сколько здесь метров? Восемьдесят. Обалдеть! Ты уже это говорила. Улыбнулся Кас и левой рукой вдруг начертил в воздухе круг. Тот заискрился, щелкнул и превратился в светящееся призрачное зеркало. Я, открыв рот, во все глаза уставилась на это чудо. «Это Зермаг, средство связи. Очень удобное всегда с тобой. Так, мне нужна афиша кинотеатра «Дракон» в Геймроуде». Громко и отчетливо сказал он в зеркало. Запрос был принят. Зеркало засветилось, и на экране чередой выползли афиши, «Время сеансов и краткое описание фильмов». «Разве можно за рулем разговаривать по телефону?» Возмутилась я. «Ты создаешь аварийную ситуацию. Перед нами как раз вынырнул и пристроился серый магмобиль. Кассель чуть притормозил, пропуская его». «Можно. Магмобиль сам взял управление в тот момент, когда я начертал зермаг. Это правило техники безопасности. Тем более, пока мы едем прямо» объяснил Кас. «Какое кино хочешь посмотреть? Романтическую комедию «Бои на любовь» или приключенческий фильм «В далекой пещере драконов»?» «Не знаю. Выбери сам. Там рейтинг есть?» «На оба фильма хорошие отзывы», пролистала фиши Кас. «Машина все это время сама летела вперед». «Тогда давай про любовь», — решилась я. Приключенки я не очень люблю». «Я тоже». Касс лучисто улыбнулся. «Видишь, сколько у нас общего, как у настоящих друзей?» «Ага», — согласилась я, чувствуя себя при этом неловко, как будто я последняя сволочь, отвергающая хорошего парня. И ведь отвергающая. Касс предлагал встречаться совершенно серьезно. Это мне стало понятно теперь, когда в крохотном салоне магмобиля он то и дело поглядывал в мою сторону, а в его теплом взгляде читалась обреченность и робкая надежда. Ох, надо было все же отказаться от поездки, не ставить в неудобное положение себя и его. Кино все усложнит. И сколько бы ни говорил Кас, что готов остаться друзьями, это была ложь. «Черт, и когда я успела так глупо вляпаться? Артур мне этого не простит».